Глава двадцать четвёртая Миара тронула тело ножкой и сморщила носик. «Уберите!» — велела она, строго глянув на начальника охраны, и тот слегка побледнел, сглотнул и уставился на Венченца, ожидая подтверждения. Тот не стал мучить человека и кивнул, сказав, «И вправду уберите!» Или похороните, раз уж получилось так неприятно. «Жечь?» — на всякий случай уточнил почтенный Виргард, последние двадцать лет служивший семейству Ульграх верой и правдой, а потому прекрасно понимавший всю неоднозначность ситуации. Старший распорядитель лежал на земле, раскинув руки. Лицо его обрело желтый оттенок, черты заострились, а на синюшных губах виднелись остатки пены. — Не стоит. — Миара подобрала юбки. — Он не заразен. — А что с ним? — Сердце отказало, или мозг, или что-то вроде. Сами придумайте, что папе написать. Виргород кивнул. — Придумает. И в том, что письмо это будет на диво обстоятельным, сомневаться не стоило. Ульгрых проводил начальника охраны взглядом. — Прогуляемся, — предложила Миара, взяв Винченца под руку. — Все равно, пока разденут, пока закопают. Думаешь, будут раздевать? Все непременно. Не надо мешать людям удовлетворять их низменные инстинкты. И улыбнулась мечтательно-мечтательно. Два дня, как караван пересек границу, что проходила по реке Ужа, речушка, к слову, поразила своей невзрачностью. Мелкая и узкая, она вгрызалась в землю, уходя с каждым годом все ниже. Топкие берега поросли травами, и те поднимались высоко, почти заслоняя зеленью своей воду. Перекинутый через речушку мост охранялся парой големов, погонщики которых подрёмывали на солнцепеке. Дремалая охрана, и лишь писарь в потрёпанных одеждах цвета баронства выглядел менее сонным, чем прочие. Распорядитель предоставил путевые грамоты, письма, а заодно уж выпустил почтового голема, в раздутое чрево которого Миара торжественно возложила тонкий свиток. Ульграх добавил свой. Голем улетел. Мост остался позади, а вот теперь с распорядителем несчастье приключилось. — Так мозг или сердце? — уточнил Ульграх, когда караван скрылся за высокими кустами. Те росли по обе стороны древней дороги, однако не смели соваться на нее. Пожалуй, лишь это обстоятельство и не позволяло кустам в полной мере стереть все следы человеческого присутствия. — Мозг! Или, скорее, полное его отсутствие. Ты знаешь, что отец поставил этому идиоту печать? Даже так? Новость нисколько не удивила. Не стоило надеяться, что их отправят вовсе без присмотра. Надеюсь, малую? Нам бы и ее хватило. И он? Не нашел ничего лучшего, чем угрожать мне. Мяра сорвала синий цветок и, растерев его в пальцах, понюхала а потом поднесла руку к носу Винченца. «Слышишь?» Аромат был едва ощутим. «Это синеголовник. Чудесно. Я платила за гран два золотых. Полезен? Если у тебя есть враги, то, несомненно, из него делают вечное молчание». «Я думал, это легенда. В последнее время я начала понимать, что многие легенды, оказываются как бы это сказать, куда более реальными, чем нам представлялось. — Откуда рецепт? — Алиф. Нашел в какой-то рукописи. Решил, что мне будет интересно. И мне действительно было интересно. Она сыпала цветы в руки Ульграха. — Погоди, лучше в кошель. Он снял с пояса. — И чего он хотел? Миара отвернулась и фыркнула. — Того же, что и все. — Никакой фантазии. — Тише, дорогой брат, — она погладила по плечу. — Он уже мёртв. — Он? — Пригрозил, что развернёт караван и доложит отцу о моём желании бежать. Синие цветы окрашивали пальцы Ары в бледно-голубой цвет. Она подняла руку, уставившись на них. Такие тонкие, такие хрупкие. — О нашем желании и нашем плане. — А у нас есть план? — Несомненно. Куда нам без плана? — И каково моё в нём место? — Это от тебя зависит. Она сыпала очередную горсточку цветов. Лёгкие, воздушные, они не пролежат долго. Впрочем, вряд ли Миара позволит им пропасть. В экипаже средь сундуков с нарядами и драгоценностями, причитающимися дочери рода Ульграх, Есть и невзрачный тёмный кофр, а в нём пробирки, горелка, спирты и вытяжки жиров. — Идём! — посиневшие пальцы обвили запястье. — Идём подальше. Она не боялась быть подслушанной. Скорее, бояться стоило тем, кто собирался подслушать. Но Ульграх снова позволил увлечь себя. Мелькнула странная мысль, что он всю жизнь свою только и позволяет, что играть с собой, другим. Лес стал гуще, кусты ниже, зато деревья поднимались до самых небес, скрывая их же от людей. И здесь, в полутьме, дышалось сыростью и тленом, редкие тени ложились на лицо Миары, искажая черты его. Почудилось, что еще немного, и Венченца увидит ее, настоящую. — Ты знал, что у него печать? — Нет, но ну не удивлен. Отец привык все контролировать. — Именно. Он никогда бы не позволил нам жить свободно. Миара отпустила руку и закружилась. — Ты посмотри, ты когда-нибудь видел такое? — Какое? — Живое, настоящее. Оглянись. Она упала на мхи и опавшие листья, смяла их, поднесла к лицу, вдыхая аромат. «Я всю жизнь, всю свою проклятую жизнь провела в башне, если раньше мне дозволяли хотя бы во двор выходить, то после открытия дара и это запретили». «Ты знаешь почему?» «Конечно. Мне об этом твердили. Небезопасно. Меня могут похитить». И использовать во вред роду. Меня могут убить и причинить ущерб роду. Только в этом дело, в проклятом нашем роде, Собственностью которого я была. Ульграх опустился на мхи и потрогал. Влажные, и листья пахнут гнилью. Но странно, он понимает, о чем говорит Миара. Пусть его-то в башне никто не удерживал, Но все равно понимает. Мы... «Ты и я, мы ведь ничего не значим сами по себе. Мы лишь ресурс, ценное имущество, которое принадлежит роду и которым важно распорядиться правильно». Она резко села. «А я не хочу». «Ладно, отец, но скоро его сменит и он, и ты думаешь, он будет относиться иначе?» «Нет. В день, когда брат станет во главе рода, Винченцо умрет. Он знал об этом». Пожалуй, если не с рождения, то с лет весьма юных, когда научился понимать несказанное. «Я думала убить его тоже», — призналась Миара, выбирая из волос листья и иглы. Ну, потом отец предложил уехать, и я решила, что это шанс. Понимаешь? Такой, которого больше не будет. В городе нам некуда было бы деваться. «Как и вне его». «Именно». Ты бы, пожалуй, мог. Нет. Винченца коснулся шеи. Клятва. Ты помнишь? Помню, конечно. Она подняла глазам крохотный комок, который оказался пауком. Тот резво сбежал с пальца, выпустив тончайшую нить. Теперь у нас есть печать. Думаешь, ее достаточно? Самой по себе ее точно не хватило бы. Но тебе повезло, братец? Ты до сих пор слышишь барабаны. А это при чем? При том, что в ином случае тебя бы уже корёжило. Они разрушают разум, но цепи, его сковывающие, разрушают раньше. Сердце ухнуло. Ты знала? Поняла. Не сразу. Алиф натолкнул на мысль. И кое-какие записи сохранились ещё с тех времён, когда город искал знаний, а не власти. «Извини, я не стала их убирать. Барабаны. И не буду пока. Ты вполне справляешься, а значит, всё идёт неплохо». Ульграх потрогал шею. «А если ты ошибаешься?» «Тогда...» — Мяра пожала плечами. «Мне придётся тебя убить». И снова он не ощутил страха. «Без боли, ладно?» — попросил он тихо. «Ты же знаешь, я боюсь боли». «Не ты один?» — кивнула она. «Значит, мы отправляемся к Мишекам». «У ирграма наверняка есть вторая печать». «А еще у него есть малолетний сын, который серьезно болен, и отец обещал мою помощь за верную службу». Она наматывала локон на пальчик и вновь казалась задумчивой. «Но дело в том, что я и сама могу помочь». отец «Скоро уйдет. Совсем». Мяра глянула снизу вверх. «Он давно уже болен, но я снимала симптомы. А теперь, даже если он вдруг обратится к кому-нибудь, будет уже поздно». «Ты его убила?» «Нет. Ты же знаешь, я не могу его убить. Но я вполне могу позволить ему умереть. Клятвы так несовершенны». В тёмных глазах её мелькнула тень безумия. И Ульграх подумал, что в тот проклятый день барабаны услышал не он один. Власть Теона не столь велика, как ему хотелось бы думать. И ему определённо некоторое время будет не до нас. Он ещё не готов принять власть и достаточно умён, чтобы понимать это. Теон займётся союзниками и врагами в городе, И этого хватит, чтобы зацепиться. А дальше, сомневаясь, что он захочет воевать, это сложно — воевать с тем, кто находится на другом краю мира. Ульграх потрогал шею. Петля кровной клятвы ощущалась, но она словно была мертва или почти мертва. А вот барабаны гремели. Миара же поднялась и, подойдя близко, заглянула в глаза. Ты со мной? Зачем я тебе? Затем, что ты сильнее Теона, умнее, осторожней. И еще ты меня любишь. Уверена? Конечно. Я ведь все помню, Вин. И ты тоже помнишь? Она ласково погладила по щеке. И когда Винченцо дернулся, сказала. Не надо. Не такая уж извращенка, как все думают. «Это просто... просто я тоже устала быть одна. И, в конце концов, ты же мой брат, правда?» Возразить было нечего. Далеко уйти не получилось. Все-таки мальчишка оказался изрядно помят, да и рана в ноге, хоть и не гноилась, но и бодрости не прибавляла. Его хватило, чтобы выползти с острова, хромая и отчаянно матерясь, застрять в болоте, и там уже через пару шагов тихо осесть на тропу. «Я дальше не могу!» Он мелко дрожал, а лицо сделалось белым, осунувшимся. «Что хочешь, но я дальше не могу!» Он всхлипнул и уставился на Миху прозрачными голубыми глазами. «Больно!» «Не держит!» — мальчишка закусил губу. «Я становлюсь, а она не держит!» И еще больно, но в этом мальчишка не признается. Миха вздохнул и огляделся. «Вернуться на остров?» «И дальше что? Торчать там, пока не появится кто-то?» «И кто? Главное, с какой целью?» «Нет, возвращаться нельзя!» даже если повезет и никто не явится из тех кого миха не будет рад видеть остров этот нехороший вот как отошли чуток так прямо и дышать стало легче господин жалобно простонал старик обопритесь на меня господин мальчишка попытался встать но со стоном опустился в амхи ведь лихорадит Его били и крепко, хотя, надо полагать, умеючи, если он до сих пор жив. Но сами по себе ушибы малоприятны. Ещё и рана, стресс. Миха покачал головой. До ближайшего острова, на котором он сам провёл предыдущую ночь, идти пару часов. Мальчишка точно не сможет. Бросить? Клятва же, чтоб её... Ее... «Держись!» — он подхватил паренька и закинул на плечо. А с виду хрупкий, тонкий, вес уже как в хорошем кабанчике. При мысли о кабанчике рот наполнился слюной, а в животе заурчало, напоминая, что подвиги подвигами, а бед по расписанию должен быть. «Ничего!» — проворчал Миха, поправляя мальчишку. «Дойдем!» и дошли ведь. Нынешнее его тело оказалось весьма выносливым, правда, не настолько, чтобы вовсе не чувствовать веса, да еще и на болоте. Но дошли, и, ступив на твердую землю, Миха принюхался. Нет, чужаками не пахло, как и костром. Все было, как вчера, клочок земли, в который корнями вцепились пара сосенок. Их ветви переплелись между собой, давая слабую тень. Под корнями поднималась трава. Чуть в стороне поднимался горб земли, из которого щупальцами торчали корни старого дерева. От дерева остался лишь пень и вот эти корни. — Раздень его! — сказал Миха, сбросив парня на землю. Тот выглядел неправильно тихим, а ощущался горячим. — Да он же в отключке! — Раздень и разотри! «Господин!» — старик выбирался на сушу на четвереньках. «Я сведущ в лекарских делах, и пусть многое отобрали, но кое-что я спрятал!» Дрожащей рукой старик вытащил откуда-то из лохмотьев стекляшку, которую с торжественным видом возложил на лоб паренька. «Что это?» — Миха оглянулся. «А яйца где?» «Нет, вон, выбрался на сушу». Отряхнулся, руками с одежды грязь попытался оттереть. Это зря, по болотам ещё идти-идти. — Это сердце Таи, — с гордым видом произнёс старик, сложив руки на груди. — А кто одежду мокрую с мальчишки снимать будет? — Оно даёт телу силы, позволяя исцелить себя. — Понятно. Миха обошёл парня по дуге. Кто эти магические штучки знает? А вчера почему не исцелил? Вряд ли из желания посмотреть, как Миха выкручиваться станет. К сожалению, тонкие вещи весьма чувствительны к остаточным проявлениям силы. Остров же принял на себя удар сотворенного пламени. И снова руки сцепил, губы поджал, на парня уставился. А ведь не нравится ему джер. Пусть старик и величает его господином. Величать-то величает, а смотрит эдак с раздражением, которое бы скрыть, но он слишком устал. — О пламени! — Михай почувствовал, как штаны его вцепились. Итса, он потрепал мальчишку по темным волосам. — Ты уцелел! — старик поклонился. — Почему? Так уж вышло, что в годы иные мы с отцом Сегуотрака были весьма близки. Он потер переносицу. Матушка моя была удостойна великой чести. Ее взяли в дом и определили в кормилице, тогда еще юному барону. А владетельный Деварен был столь милостив, что разрешил и меня оставить. И снова замолчал. «Мы росли вместе и вместе учились, вместе оставили дом, ибо барон был третьим сыном, а стало быть, богами был определен ему путь меча и славы». Красиво говорит и чуется, что правду. «Многое мы повидали, и славу удалось стяжать, но с нею и многие беды. Однако же в один из походов памятьять о которых греет мою душу нам случилось побывать вместе, которое иначе чем проклятым я не назову мальчишка на земле открыл глаза пустые и закрыл он дернулся было, но старик опустившись на корточки удержал его голову мы взяли в том месте хорошую добычу Однако вместе с тем многих оставили на пути, что туда, что обратно. И смерти эти были столь ужасны, что мой друг и господин решил сберечь меня. Он лично врезал в мое тело слезу неба из числа взятых в том храме. Он насекся, понимая, что сболтнул лишнего, и уставился на Миху. Миха пожал плечами. — Храм пусть себе, шаманам вот храмы вовсе не нужны. — Это была чистая слеза, полная первозданной силы. Она многожды спасала меня и барона. — Но не мальчишку. — У барона девять сыновей. — То есть, если один вдруг домой не вернется, папочка сильно не расстроится. — С другой стороны, мага он ведь послал, и выкуп. — Будьте любезны, возьмите его за ноги, — попросил старик, и Миха подчинился. Дрожь, сотрясавшая мальчишку, усилилась, перерождаясь в конвульсии. — На самом деле барон не жесток и любит своих детей. Но в тот день, когда вернулись мы в палец, нас ждало письмо. Случилась беда. Мор прошел по землям баронства, забрав многих людей. И он был столь велик, что даже маги не сразу сумели справиться с ним. Ушли и отец, и старшие братья, мать, сестры, а еще многие вассалы и просто люди. Богатый некогда край превратился в пустыню. Барону многое пришлось сделать, дабы вернуть жизнь на эти земли. И военная добыча пошла на восстановление сельского хозяйства. Что ж, вполне себе вариант. — Он не помрет, — уточнил Миха, когда изо рта мальчишки пошла пена. Старик ловко перевернул голову на бок. — Благородно рожденный Джирайя... Является признанным наследником и единственным сыном первой жены моего господина. Пену он смахнул ладонью. Она же, будучи дочерью рода весьма славного и богатого, за что, вероятно, и была выбрана. А то сельское хозяйство оно такое, ни одну добычу сожрать способно. Весьма надеется, что именно Джирайя унаследует Фьев. — Зачем ты мне это рассказываешь? — Затем, что, несмотря на прожитые годы, я еще не утратил самого желания жить и весьма хотел бы вернуться домой. И мне кажется, что с вашей помощью у меня получится, не только у меня. — Тебе он не нравится, — счел нужным упомянуть Миха. Мальчишку опять вывернуло, но не пеной, а желудочным соком и желчью. Запах был характерный. К сожалению, благородно рожденная госпожа Бригитта чересчур уж долго внушала сыну мысль о его избранности. Господин Джирайя силен и ловок, однако ума ему не достает. «Выпарю!» — просипел упомянутый господин Джирайя. «Сначала доживи!» Старик разжал руки и забрал стекляшку, которая помутнела. «Твое тело избавилось от заразы, что вызывало лихорадку. Однако для этого потребовались силы». «Матушка запорит!» Пацаненок попытался встать, но легкий, сугубо в педагогических целях подзатыльник, опрокинул его на траву. «И тебя!» Просипел он, закрывая глаза. Но вот бледность ушла, и жар Миха не ощущал. Стало быть, жить будет. — Все-таки раздень его, — велел он старику. — И сам тоже. Сейчас день, тепло. А мокрая одежда это самое тепло из тела вытягивает. — Господин? — еда понадобится. Отойду, вернусь, костер. Миха задумался. Костер нужен, и чтобы согреться, и чтоб эту самую еду приготовить. Что-то сомнительно, что они согласятся жрать сырое мясо. Нет, через пару дней-то согласятся, голод он такой, но лучше до такого не доводить. — Я сумею разложить костер, который не увидят. Старик потер руки. — Идите, господин, я пригляжу за порядком.